Глава пятнадцатая. Он, наконец, взял трубку. Выбора действительно не было. Уже столько времени, как она покинула город. Привет, Алекс. «Черт бы тебя подрал!» — гаркнула она. «Ты где там пропадаешь?» «Занят». «Все заняты. Команда сейчас уезжает работать над делом в Нью-Гэмпшир. Самолет через час». «Удачи в делах». «Богорт недоволен». Спору нет. Имеет полное право на меня злиться. Успокаиваешь меня? Я звоню узнать, может, присоединишься к нам в Нью-Гэмпшире? Я тут навела справки по рейсам. Для тебя есть один из Кливленда с пересадкой в Нью-Арке. Не могу, Алекс. Работаю над делом здесь. Ну тогда веди себя хорошо со своими старыми друзьями-копами. Я не уверена что ты сможешь найти работу в ФБР, когда вернешься. Отдаю себе в этом отчет. — Никто здесь этого не хочет, Амос. Надеюсь, ты это знаешь. — Ну да. — Удачи во всем, что ты там делаешь. Она отключилась, а Деккер отложил трубку и долго на нее смотрел. Он вдруг ощутил голод и точно знал, где именно хочет поесть. Когда Деккер добрался, зал в ресторане был заполнен всего на четверть, несмотря на обеденное время. По дороге сюда он заприметил несколько новых фастфудов. Вероятно, конкуренты, уводящие клиентуру у «Американ Гриль». Его проводили к столику и усадили. Он полистал меню, затем осмотрел интерьер. Официанты и официантки дрейфовали вокруг столиков. Другие стояли у стены и разговаривали. Взгляд Деккера скользнул мимо одного из столиков, но тут же снова к нему возвратился. Внимание приковала сидящая там пара. Это был Эрл Ланкастер, муж мэри. Он сидел с женщиной, только это была не его жена. Свою карьеру Эрл начинал как рабочий строитель, а затем дорос до подрядчика. У него было телосложение человека, зарабатывающего на жизнь мускулами. Рост за метр восемьдесят, короткий бобрик морпеха, ручище и широкая грудь. На нем была расстегнутая сверху белая рубашка и парадные джинсы. Под столиком он то и дело пошевеливал ступнями в тугих черных макосинах. Его спутнице было слегка за сорок, стройная зеленоглазка с длинными шелковистыми каштановыми волосами и приятной улыбкой. На Эрла она смотрела влюбленным взглядом. Почуяв что-то, Эрл бросил свою игру в гляделки и бдительно обвел взглядом ресторан, а завидев Деккера, нервно завозился. Бросив что-то своей спутнице, он вскочил и размашисто зашагал к столику Деккера. Женщина пристально за ним наблюдала. Эрл уселся напротив. «Амос, старина! Я слышал, ты в городе! Мэри говорила!» «Ты в порядке?» – спросил Деккер, еще секунду поразглядывав даму, а уже затем возвратившись к Эрлу. Тот в самом деле выглядел скованно, выложил руки на столешницу и внимательно их разглядывал. «Ты, наверное, думаешь, что происходит?» «Вообще да, но это, опять же, не мое дело». «Видишь ли...» «Мы с Мэри расстаёмся». «Да ты что?» — поднял брови Деккер. «Печально слышать. А что у тебя там за знакомая?» «Эрл на секунду тоже туда обернулся». «Я знаю, о чём ты думаешь». «Сомневаюсь». «Мэри первая всё начала, Амос. Идея была не моя. Но мне жить жизнь». «А Сэнди?» «Обегунство мы разделим, и я возьму на себя большую часть». У Мэри слишком безумный график. И она не возражает? Она сама это предложила. Что с ней происходит? К чему этот развод? Какая-то бессмыслица. Эрл неуютно поерзал. Она коп. У нее, э, знаешь, какой-то прессинг. Ты сам хочешь развестись, Эрл? А какой у меня выбор? Я что, могу ее остановить? Деккер снова взглянул на ту женщину. Она улыбнулась, но когда он не ответил ей тем же, резко отвернулась. «Что бы там ни говорить, ты, видимо, уже сделал свой выбор». Лицо Эрла стало сердитым. «Только давай ты меня не будешь осуждать, ладно?» «Я никого не осуждаю. Просто делаю вывод на основе увиденного. Если я ошибаюсь, скажи мне об этом, и я извинюсь». Гнев Эрла и Стайл. «Послушай». Это правда. Мы с Нэнси встречаемся. Но с Мэри мы перестали. В общем, давно уже перестали жить, как настоящая муж и жена. Ты понимаешь, о чем я. И я с Нэнси не встречался, пока Мэри сама мне не сказала, что нашему браку конец. Богом клянусь. Верю. А как к этому относится Сэнди? Ей и невдомек. Она, скорее всего, понимает гораздо больше, чем ты думаешь. Значит, переживем. Иного не остается. не поспорить декер вздохнул надеюсь у тебя все получится у всех вас добавил он я знаю зачем ты в городе мэри мне все рассказала дело хокинса ты в курсе что одна из жертв дэвид кац владел этим местечком декер кивнул а теперь им заправляет его вдова ты знаешь рэйчел кац а как же она участвует во многих проектах по городу — Похоже, у нее на Берлингтон большие планы. — Что ж, городу нужен заряд энергии. Рад, что она делает эти свои дела. — Ну да, — сказал Деккер. — Мне... Э, пойду, пожалуй, обратно. Рад был видеть Амос. — Давай. Эрл отошел к своему столику, где опять занялся с этой Нэнси разговорами и игрой в гляделки. Иногда они оба украдкой поглядывали в сторону Деккера. Он взял меню... и, определившись с выбором, помахал официантке. Ей было за тридцать, худая и высокая. Позади нее стоял молодой человек. Она представила его как Дэниела, стажера. На вид ему было лет двадцать. Темные волосы, резкие черты лица. Он застенчиво улыбнулся, а затем посмотрел на официантку, стараясь ей подражать в держании блокнота для заказов. Деккер надиктовывал, а она с улыбкой записывала. «Заказ немалый», — оценила она. — Так и я не мелкий, — подмигнул Деккер. Стажер с официанткой дружно рассмеялись. Когда принесли еду, Деккер приступил к ней неторопливо, все это время степенно оглядывая ресторан. Эрл со своей подругой ушли, даже не взглянув в его сторону, что и хорошо. В такие моменты он бывал неказист. То, что он свободно говорил до травмы, высказывать с некоторых пор стало неосуществимо. даже если изнутри распирали подспудные эмоции. Неровен час ляпнет что-нибудь не то и поставит всех в неловкое положение. Надо же, Мэри разводится. Так вот, чем объяснялось ее странное поведение. Жаль и ее, и Эрла. Но больше всего было жаль Сэнди. Хотелось бы поговорить об этом с Мэри, но есть риск все по неуклюжести испортить. Управившись с едой, он заказал себе чашку кофе. Всякий раз, когда дверь открывалась, в помещение просачивался холодный воздух. При длительной задержке придется, пожалуй, обзавестись более плотным плащом или пальто. В памяти не так уж далеки были те дни, когда единственной одеждой которая у него была, это та, что на нем. Во время очередного глотка где-то вблизи послышался голос. «Почему-то мне кажется, что он здесь не ради еды». декер поднял глаза. Рядом с его столиком стоял капитан Миллер. В костюме, но галстук ослаблен. Видимо, как раз шел с работы. Он сел напротив Деккера. «А я видел Эрла», — сказал Деккер. «И его подругу Нэнси». Миллер медленно кивнул. «Значит, ты теперь в курсе?» «Знаю, что они разводятся» и выслушал его точку зрения, но не Мэри. «Тогда тебе придется спросить ее саму, если ты хочешь». Я тебе это предлагал еще в участке. Ну что, есть какие-нибудь поразительные откровения об этом ресторане с тех пор, как ты был здесь в последний раз? Кофе все такой же дрянной. Что-нибудь еще?» Дейкер оглядел полупустой зал. «Зачем Рэйчел Катс до сих пор за него держится?»